У вас дома. Андрей Кутерницкий. Трус. История одного корабля. всякой истории есть начало. Еще на стапеле судостроительного завода в первые месяцы своего бытия, когда корпус его обретал форму и внизу и вверху раздавался громкий стук клепальщиков, соединявших стальные листы в единое целое, он начал мечтать. Кто не знал этого наваждения в начале своей жизни? Кто не был им околдован? И он, только рождаясь в мир кораблей, уже грезил о подвигах и славе. Ему виделись штормовые моря, скалистые проливы, тропические острова. Навстречу ему поднимались новые земли и десятки портов во всех уголках мира разворачивали перед ним свои причалы. Какая великая жизнь ожидала его! Тем более, что ему дали такое звучное морское имя. Альбатрос. Оно дышало свободой и сверкало над гребными волнами. Он не был одинок. Рядом с ним строили другой корабль, и возможность делиться чувствами приносила особую радость. Скоро я узнаю океан. Произносил ледокол Юпитер Глядя в далекую тьму в Которой мерцая мелкими огоньками Шли грузовые суда Я ощущал дождь и снег Но что такое соленая морская вода? А мне предстоит провести на заводе около года Не расстраивайся, это не слишком много Я привык к тому, что мы вместе Мне будет не хватать тебя И мне и тебя Но корабли встречаются в море Ночная бухта. Вся в зеркальных отражениях была хорошо видна от одного до другого края. Слева чернели корпуса сталелитейного завода, перед которыми вдоль берега тянулось кладбище пароходов. Из сумрака выступали скособоченные надстройки с пустыми глазницами окон, обломки мачт. Там же В укромном затоне притаились два сильных буксира. Их обязанностью было тащить на кладбище, отслужившие свой срок суда. Когда они появлялись, каждый старый корабль замирал в смертельной тоске. Не за ним ли? Если же посмотреть направо, то у самой воды возвышался допотопный подъемный кран с кованными шестернями, которым... давно не пользовались. Он одиноко торчал на берегу. Точно спящая птица, способная увидеть в своих снах одно лишь прошлое. Еще правее в тупике гавани находился морской пассажирский вокзал. Закрыв нарядные здания высокими корпусами, перед ним возвышались многопалубные лайнеры, среди которых, как Бриллиант в короне Сверкал иллюминацией Новый гигант Дыхание Океана Это был корабль-город С коридорами улицами Магазинами, ресторанами Стеклянными лифтами Бассейнами, спортивными площадками И даже Церковью, театром и библиотекой Завтра он отправляется в свой первый рейс И все мечтали посмотреть это зрелище Люблю мечтать Тихо произнес Альбатрос Следя за тем, как, разрезая тьму Узкий луч маяка Через равные промежутки времени Пролетает по поверхности океана Перед тобой возникает то, что еще не пришло в твою жизнь А мне так не терпится увидеть полярные льды. Хватит у меня крепости, ломать их своим фарштевным. Можешь не сомневаться, ты сделан из очень прочной стали. А я думаю, как грустно быть маяком, целую жизнь стоять на одном месте, смотреть на одно и то же и знать, что за горизонтом столько таинственного. Не болтайте глупостей. Маяки мудрее кораблей. Они никуда не движутся И у них есть возможность подумать о том, что происходит вокруг Корабли видят мир, а маяки — время Нашему маяку двести лет Покажите хоть один корабль, которому двести лет Кто сгнил на рифах, кто сгорел дотла Кто давным-давно покоится на дне, заросшей ракушками Большинство же оттащили на кладбище Полвека вся ваша жизнь Если только не удастся стать памятником А маяк, где стоял, там и стоит Поплаваете по морям, наберетесь разума Господин старинный экран О том, что буксиры отводят корабли на кладбище, мы знаем Так устроен мир Легко говорить, так устроен, пока не тебя тянут Уйдет в свой первый рейс А год назад провожали галактику Помнишь? Музыка, фейерверк Они звезды Мне нравится быть работягой. Обернешься и увидишь Что сделал что такое Чего до тебя не было Например, пробил во льду путь Для других судов Спокойной ночи, Альбатрос Скоро у нас начнутся Настоящие странствия Спокойной ночи Это здорово, мой друг Что впереди у нас дорога И целая жизнь, чтобы пройти ее Уснул <дых> Пора и мне засыпать Он проснулся от того Что услышал Нарастающий шепот кораблей Могильщик! Могильщик! Могильщик! Могильщик! Могильщик! Что случилось? Могильщик! Они забрали пилигрима Пилигриму конец Кто забрал? магички Прощайте, ребятушки Прощайте, кораблики Замечательную жизнь я прожил Прекрасную Надо и честь знать Я все получил сполна Каких благ посмел бы я еще просить Возил грузы, побывал в океанах А в скольких портах швартовался Не сосчитать, все было в шторма попадал, на мели садился Тонул и остался цел А теперь пора прощаться Слаб стал Сюда шел с трудом против волны выгреб Крутая волна, сильная Она ведь всегда молода На то она и волна. А море сильных любит. Море справедливое. Оно слабых гонит прочь. А меня не прогнало до самой старости. Стал быть, не зря жизнь прошла. А вы плавайте. Идите в море. Это хорошее дело. Настоящее. Если в жизни тебе дано заниматься настоящим делом... Считай, ты уже не зря жил. Жаль, что у нас с тобой нет еще ни флага, чтобы приспустить его, ни гудка, чтобы отдать Пилигриму последнюю почесть. Не успел порт обсудить уход старика Пилигрима, Как от пассажирского вокзала донеслись фанфары Все взоры устремились на дыхание океана Величава полилась музыка Никогда ли батрос не слышал такой прекрасной музыки И все увидели, как лайнер Начал медленно отодвигаться от морского вокзала Какая счастливая судьба быть таким, как он Стать первым среди лучших Перед спуском Юпитера на воду разразилась гроза. Молнии проламывали небо огненными трещинами. И гром ударял с такой силой, что металл взглянял. «Плохое предзнаменование», — проворчал старинный подъемный кран. «Очень плохое». «Мне нравится», — сказал Юпитер. «С таким же грохотом я буду раскалывать льды». — Волнуешься? — Волнуюсь. Махина его корпуса дрогнула и тронулась с места. — Ну как? — Я такой легкий, словно кто-то забрал у меня половину моего веса. — Поздравляю. — Плыву. Подо мной океан. — Это порт, — буркнул старинный подъемный кран. — Океан за горизонтом. Из черных туч Словно раскаленный уголь Выглянуло солнце Ливень разом всяк И в воздухе повисла радуга Скорей бы и мне на воду Теперь он часто испытывал Одиночество Пока рядом стоял Юпитер Они обсуждали новости Делились тайнами, мечтали Можно было на рассвете сказать друг другу Доброе утро А перед сном пожелать Спокойной ночи Можно было вдруг возкликнуть Смотри Увидев в море силуэт незнакомого корабля Теперь их разделяло Расстояние Однако, несмотря на то, что каждый отдельный день казался Альбатросу длинным, лето прошло незаметно. Наступила осень, дунули ветры, небо закрыли тучи, все чаще объявлялось штурмовое предупреждение. Альбатрос с радостью ощущал, как меняется сам. Он чувствовал, как с каждым днем взрослеет. Внешне он почти не отличался От тех грузовых судов, что стояли В порту у причала И пусть еще не пришел его час Он знал Скоро и он скажет Во весь голос Здравствуй, океан Незадолго До Нового года, когда возле фасада морского вокзала поставили высокую елку, сверкающую праздничной иллюминацией, и сам вокзал украсили гирляндами огней и неоновыми снежинками, когда во всем ощущался праздник. И темными вечерами так остро чувствовалось в блеске дрожащих отражений что-то сказочное, нереальное. Альбатрос спустили на «Прощай, детство!» Отныне он принадлежал братству странствующих. Кто способен сказать, что произойдет завтра? На твердой земле никто не может предугадать следующий день. Что же говорить о морских просторах? В эту ночь порт не спал. Не спали даже те пароходы, что вернулись из рейса и мечтали хотя бы немного отдохнуть у причала. Взволнованно перешептывались баржи, молчали буксиры, портальные краны потушили прожектора. Могильщики, для которых ночь всегда была временем покоя, и те, соприкоснувшись с бортами, затаились в своем мрачном затоне. С другой стороны океана из за тысячи миль сквозь тьму неслись страшные вести. Гибнет дыхание океана Лайнер объят пламенем И, потеряв ход, дрейфует на рифы Подошедшие к нему суда спасают пассажиров О самом корабле никто не заботится Такого не может быть Разве допустят, чтобы погиб дыхание океана? Он слишком прекрасен, чтобы исчезнуть И вот в конце весны Разнесла смолва Лайнер вернется Корабль сняли с Ри, Отремонтировали И четырнадцатого числа Он придет в родную гавань Известие передавалось От причала к причалу И не раз обошло порт Но никто ничего толком не знал И потому жили слухами Всех жгло Любопытство В ночь на 14-е. Только и был слышен над водой шепот завтра, завтра, завтра вернется Но солнце взошло А лайнера не было Весь день бесполезно прождали Лишь когда солнце стало клониться к закату Вдруг нарушив молчание Маяк произнес Тащат Тащат? Удивился Альбатрос Само это слово Таила в себе тревогу. Порт застыл в оцепенении. Все замерло, замолчало, затаилось. Даже вода разгладилась до зеркальности. Полное тишение буксира ввели в ворота изувеченный остов лайнера и медленно потащили мимо причалов кладбищу пароходов. Гигантский корабль был мёртв. Никогда голоса пассажиров не наполнят его кают. Никогда не потрясёт воздух его мощный гудок. Какой же силой пламя бушевало внутри этого стального дворца, если даже металл оплавится? И как беспощадны были штормовые волны, как били его риф? Так вот, что может произойти В прекрасных водах океана Где носятся вольные ветры Где даль светла И куда устремлены взоры поэтов Там можно встретить смерть Не желая поверить страшной догадки, Он оглядел свой корпус Пытаясь сравнить себя с лайнером Ощущая крепость в стали Прочность клепки Но ведь и дыхание океана было новым Еще недавно он считался самым Совершенным среди кораблей И вот что с ним стало Пройдет несколько месяцев И этот искореженный остров Разрежут на мелкие части Переплавят в печах струи горячего металла В которых навсегда исчезнет образ прекрасного корабля И его имя Он Был в дыхании океана И нет его Не существует нигде Потрясенный. Не отрываясь смотрел батрос на проплывающий мимо него черный безмолвный корабль, и он почувствовал, как от этого корабля невидимым потоком струится к нему голос судьбы, властно над каждым, исключений нет. Я протестую, я должен, я должен знать наперед. То защищен от такой участи. В этот день он впервые понял, что жизнь — это не только сверкающая мечта, летящая в будущее, где ждет тебя дорогая награда. Жизнь — это путешествие в неизвестное, борьба и страдания. И он испытал страх перед этой неизвестностью. Он вдруг оказался с нею Один на один. На борту Альбатроса появился новый человек. Альбатрос прежде никогда не видел его. Человек был старый, среднего роста Немного сутулой, с седой бородой И прозрачными голубыми глазами На нем был непромокаемый плащ А на голове фуражка с золотым крабом Ступив на судно, он улыбнулся и тихо сказал Здравствуй, альбатрос Я твой капитан Моя жизнь на излете, а твоя начинается Но знай, я крепкий старик Мы будем долго ходить по морям Ты ведь нигде еще не был, а я не раз обогнул землю Для моего сердца нет ничего милее, чем странствовать Все увидим Острова с пышными пальмами Мрачные фьорды Небоскребы, нависающие над набережными больших городов Крохотные селения в лагунах Айсберги Китов Мало что можно увидеть в этом мире А теперь готовься «Сегодня незабываемый день. Я впервые выведу тебя за пределы порта. Небо ясное, ветер крепкий. И это хорошо. Сразу почувствуешь силу океана». И он прошел в свою большую капитанскую каюту, где сел на диван и закурил любимую трубку. «Как сегодня?» «Не на шутку штормит». «Даже здесь я ощущаю напор ветра. Вдруг возникнет пожар, сломается машина. Кто мне поможет, если не смогли спасти дыхание океана?» Однако прошло несколько часов, и швартовы были отданы. Альбатрос покинул причал. «Отлично! Отлично!» Шептал капитан себе под нос Он стоял на капитанском мостике рядом с рулевым, высоким стройным парнем, который играючи крутил штурвал одной рукой, желая показать капитану свое умение. «Пятнадцать градусов лево!» – командовал капитан. Едва пашенки ворот остались за кормом, альбатрос стала покачивать. Все вокруг яростно сверкало солнечным светом. Ветер срывал с волн мелкую водяную пыль, и в ней вспыхивали радуги. Если вблизи берега так неспокойно, что же делается на открытом пространстве, где нельзя будет укрыться? Прошли мая. Волны сбили белую пену на камнях крохотного островка, на котором возвышалась его восьмигранная башня. «Как красиво!» — шептал капитан Глаза его радостно блестели Все дальше от порта уходил Альбатрос Уже совсем близко поднялись из океана черные скалы И вдруг Альбатрос круто повернул назад Что случилось? Разве я дал команду? Нет Тогда почему мы пошли назад? Я пытался удержать штурвал, но моих сил не хватило Лечь на прежний курс Рулевой развернул корабль носом в океан Однако не прошло четверти часа, как Альбатрос снова повернул к берегу Он сам! Сказал рулевой и в доказательство убрал руки за спину Капитан задумался Он был мудрый капитан Посмотрим на это философски в Море полно чудес За мою жизнь океан преподносил Всякое В порту он сошел на причал И долго ходил взад и вперед Возле ошвартованного парохода Внимательно его Рассматривая Ничего не было в корабле дурного Вызывающего недоверие Рабочие сделали его На славу Корабль был новый, большой и сильный Он имел мощную машину Вместительные трюма Мало того, был красив Длина корпуса Величина надстройки Высота мачт Во всем были соблюдены пропорции Не найдя никакого изъяна Капитан решил подождать И назначил второй выход Через неделю Через неделю Все повторилось Только на этот раз судно не дошло даже до черных скал. Капитан отпустил команду на берег и остался ночевать на проходе. Ему хотелось побыть со своим кораблем наедине. Один в раздумьях бродил по пустым палубам, спустился в машинное отделение, ярко освещенное лампами. Потом поднялся на ходовой мостик, и в его темноте Остановился возле прозрачных лобовых стекул Сквозь которые с высоты Были хорошо видны два закрытых триума батроса, Мощная мачта с грузовыми стрелами И высокий нос Новый корабль мерцал блеском свежей краски Вокруг горели огни порта И впереди луч маяка вспышками Озарял мрак ночи Я понял Ты боишься океана Вот почему ты поворачиваешь обратно Ты испугался Он достал трубку И долго раскуривал ее Поверь мне, молодой корабль Металл ржавеет А дерево гниет и превращается в труху Мои волосы были темными Теперь они белы, как снег Нет и вечных кораблей У нового дня новая мерка Но каждому дана жизнь Ее не надо беречь Ее надо прожить Даже самая прекрасная мечта не сравнится с жизнью Мечтой можно управлять Она способна радовать, будоражить Но она безопасна В ней можно спрятаться, как в уютной бухте Жизнь словно порыв штормового ветра Словно гигантский вал, несущийся на тебя с грохотом в пене и брызгах. В жизни можно победить и можно оказаться побежденным. Именно поэтому она так прекрасна. Иначе чего бы стоило романтика моря? Всякий, кто впервые идет в океан, пугается. Даже большое судно по сравнению с ним – песчинка. Но у этой песчинки есть воля. Я даю тебе еще один шанс Завтра ты снова выйдешь из порта Будь мужественным Ты способен бороться И когда однажды ты одолеешь ураганный ветер Тебе откроется то, ради чего ты рожден кораблем Свободная морская птица проплывет над твоими мачтами С любопытством разглядывает тебя, таинственного пришельца И возвестит о тебе звонким отрывистым криком Это будет длиться мгновение, но оно стоит целой жизни. На следующий день небо обложило тучами и полил дождь. Его отвесные нити заполнили все пространство воздуха. Вода между причалами стала рябой Дождевые потоки текли по палубе Альбатроса, струились по его мачтам и стеклам окон. Видимость ухудшилась. Белые башенки ворот порта еще были различимы. Но маяк за молом потонул в сплошной серой мути, будто его там никогда не было. Однако старый капитан не отменил выход. В назначенный час Альбатрос отошел от причала. Дождь худачем Самый малый Из дождя Появился маяк Его башня одиноко торчала на островке Окруженная со всех сторон Водами океана Как должно быть неуютно Стоять ему здесь Одному среди воды и шума ветра Всегда видя перед собой Только пустую даль океана Корабли проходят мимо него Не останавливаясь Он даже не может оглянуться назад, чтобы увидеть город, деревья, холмы. Только бесконечная даль. И так двести лет. «Средний!» — приказал капитан. Машина прибавила оборотов, и корабль пошел быстрее. Показался встречный пароход. Уставший, тяжело нагруженный, он медленно тащился из океана в порт, переваливая с борта на борт. Разошлись с ним. «Так, держать!» И Альбатрос догадался, что эти слова, хоть и сказано рулевому, на самом деле относятся к нему. Наконец берега пропали в сплошной дождевой сетке. Океан раскрылся перед Альбатросом во всей необъятной шире. И вдруг штурвал выбило из рук рулевого. Корабль повернул назад. Спустя час он пришвартовался к своему причалу. Трус! закричал капитан. Глаза его горели гневом. Трус, твое имя! Ты недостоин океана! Через месяц судовая компания, которой принадлежал Эльбатрос, приняла решение сделать из него угольный склад, дабы совершенно не пропали средства, вложенные в его постройку. Судно поставили в тихую гавань, и трюма снизу доверху наполнили углем. А через два года рабочие, покрывшие его корпус новой краской, закрасили на борту имя Альбатрос. Впрочем, и так все в порту называли его Трусом. Прошло 20 лет. Сколько это, если измерить опасными переходами через штормовые моря или однообразным покоем у причала? Непрерывным ожиданием перемен Или тоской по не сложившейся жизни Куда умчались годы Каких туманах канули Разве время способно исчезать Так же, как исчезает За линией горизонта корабль Корабль может вернуться В родной порт И его встретят с любовью А время? Где его родина? Чья воля послала его в путь И чья любовь Дождется возвращения. Оттолкнувшись от края вечности, Сияющий берег, который никто никогда не видел, Оно однажды улетело в бесконечное странствие, В котором не будет ни остановки, Ни причала, ни спасительного островка, из с которым оно не вернется, Увы, нам время уходит навсегда». Но каждый, кто чувствует его движение, ощущает в себе жизнь. Трус все так же стоял в теплиганах. Раз в три месяца паровоз подгонял к нему состав вагонов с углем, и краны перегружали этот уголь в трюма. Никто не тревожил его. Он существовал сам собою, со своим прошлым и сверкающими мечтами. Но однажды в сумерках, когда еще не были зажжены электрические огни И вечерняя вода несла на себе бледный свет уходящего дня Трус увидел, как в ворота порта медленно входил ледокол Неужели тот самый? Ледокол низко забудел Юпитер! Только у него был такой гудок Чувство радости взметнулось в душе труса Он вдруг осознал, как давно они не виделись Тем временем ледокол начал разворачиваться А трус мучительно решал, как ему поступить Крикнуть «Здравствуй, Юпитер!» Или затаиться, остаться неузнанным Как он изменился! Борта ледокола были сплошь покрыты вмятинами Вертикальными рядами один за другим выпирали стальные ребра «Краска потускнела, а местами была начисто содрана глыбами льда, в котором он прокладывал путь. Не скрылось от труса и то, что друг его юности за эти годы обрел новый характер. Его движения были уверенными. В нем чувствовался опытный моряк, бесстрашный, матерый, познавший немало лиха. Зависть охватила труса. Под кормой ледокола яростно бурлила Размолотая винтами вода, тяжелый корпус дрожал от напряжения. И, ощущая эту могучую силу, Трус не решился крикнуть «Здравствуй, Юпитер!». А стыдливо затаился, надеясь, что Юпитер не заметит его. Помогут сумерки. Пришел подлечить свои раны. Несладко было ему в полярных льдах. Постарел Развернувшись, Юпитер двинулся к плавучему дому Они не перемолвились ни одной фразы Не обменялись ни одним взглядом Не узнал Хорошо, что не узнал О чем я ему расскажу? О том, как превратился в угольный склад? Об этом я не хочу рассказывать Он все равно не поймет Никто не может понять моей правды Но он постарел А я сберег свои силы Моя машина теперь как новая Она почти не работает И ему показалось Что он успокоился И больше не завидует Однако настала ночь А он не мог уснуть Рой воспоминаний кружился на дне, И хотя видения были кратки, обрывочны, он все-таки ощутил, что между теми днями на судостроительном заводе и сегодняшней ночью пролегла громадная часть жизни. Ее уже нельзя не изменить, не прожить заново. Жизнь Юпитера была совсем не похожа на его собственную жизнь. Это была другая, полная опасностей жизнь, о которой он столько мечтал и тут неожиданно он услышал слова пришедшего ледокола они были несомненно обращены к нему скажите пожалуйста вы не альбатрос на вашем борту нет имени но меня вместе с альбатросом строили наши стопеля находились рядом и я помню каждую его линию Мы были друзьями. Трус молчал. Ему было больно слышать голос друга. Хотя голос этот погрубел с тех пор, но это был голос Юпитера. И Трус никогда не спутал бы его с другим. Двадцать лет я трудился в тяжелых льдах. Я проводил караваны торговых судов и у многих спрашивал об Альбатросе. Но все отвечали одно и то же и мне встречалось судно с таким именем Трус молчал Наконец он тихо ответил Вы ошиблись Я совсем другой корабль Простите Значит мне Померещилось Через три месяца Закончив ремонт Он ушел в Арктику Больше они никогда не увиделись И прошло еще 10 лет. На берегу возвели новые заводские корпуса, построили современный морской вокзал. Другие имена были теперь на слуху, другие лайнеры блистали красотой. Лишь могильщиками оставались все те же два крепких буксира. И так же, как и прежде, они ходили парой и не общались с остальными обитателями порта. Такова несправедливая судьба могильщика. Кто примет их в свою семью? Хотя и для них, как и для всех остальных, когда-то наступит последний день. Жизнь шла год за годом. Допотопный подъемный кран с кованными шестернями по-прежнему чернел воды и был похож на спящую птицу. Впрочем, он и вправду всегда спал. Чем ему было заняться? Он давно уже не смог бы поднять и корзину с яблоком. Только теперь его обнесли оградой из столбиков и цепей, повесили на его башню мраморную доску и объявили памятником Старины. Он очень гордился тем, что стал знаменитостью. Когда изредка просыпался, то начинал разглагольствовать и мог говорить целый час всех, поучая. «Я реликвия». Меня никто не смеет тронуть, столь я ценен. Ко мне приводят экскурсии. А ведь на самом деле я не так много работал. Учитесь, глупцы, как надо жить. Я бессмертен. Я главный в порту. И трус думал в такие минуты. Мир устроен несправедливо, Все судьбы в нем разные. Есть счастливые, есть... Несчастные От кого это зависит И можно ли наперед узнать Чтобы не сделать ошибки Я слышал, что есть И корабли-памятники Те, что участвовали В великих походах Бились в жестоких сражениях Но им несказанно повезло Совершив подвиги Они остались живыми Однако были и другие Которые тоже ходили в походы И насмерть дрались с врагом Но остались лежать на морском дне Те и эти Кран ничего не совершил великого А получил бессмертие А Пилигрим всю жизнь трудился Не смея пожаловаться на усталость И ушел навсегда Кто теперь вспомнит старика Пилигрима? А как красив вселен Быстро был дыхание океана Разве не безумное счастье Появиться на свет таким, каким появился он? И где он? В каких отражениях сохранилась его красота? Он тоже исчез. Говорят, что память о них живет. Но что им до того? Все те же башенки светили по краям мола, А за ними также высился из океана гранитный маяк. Он тоже претендовал на бессмертие. А далее светлел бескрайний океан Он был всегда разным То спокойным и величавым То неистовым и бурным То золотым от солнечных лучей То ярко-синим от отраженного неба То черным, как нефть Звездной ночью И он жил каждой своей каплей Каждой шумящей волной Каждым вздохом прибоя И о чем он думал Никто не знал Океан Всегда молчал. Но все эти перемены происходили вне существования труса. Он в них не участвовал. И как допотопный подъемный кран, чаще всего дремал. Тогда, взрывая тишину и покой, во снах приходили к трусу шторма и ревущие волны, о которых он грезил когда-то. Небо заполняли мрачные тучи Огненные жилы, молнии Сверкая, неслись в бушующий океан А потом все стихало И вместе с восходящим солнцем Навстречу ему выплывали из-за горизонта Светлые страны Так будет Во сне, понимал он Иначе зачем я вижу это? Мне надо лишь все обдумать Рассчитать «Океан не прощает ошибок. Я сохранил свою жизнь и, значит, сохранил и будущее, и мечты. Я не хочу погибнуть бездарно. Моя пора еще не пришла». С этой мыслью он просыпался и ему становилось легче от того, что дело лишь в том, что пора не пришла. Но однажды темным январским вечером с ним произошло странное. Он вдруг понял, что забыл свое имя. Сначала это испугало его. Такого не может быть. Сейчас я вспомню. Однако он не вспомнил ни к утру, ни через месяц. Словно в памяти образовалась дыра. Именно там, где хранилось имя. И спросить было не у кого. Его окружали молодые корабли, которые понятия не имели о том, как его звали прежде. Имя его мог знать Старый Кран. Но было бы чрезвычайно глупо кричать ему через все причалы «Как мое имя?» Еще могли помнить буксиромогильщики. Но он видел их лишь тогда, когда они тащили мимо него какой-нибудь старый пароход на кладбище пароходов. И ему казалось невозможным Спросить о своем имени Во время похорон другого корабля А потом он перестал вспоминать Какая разница Все равно меня этим именем никто не называет Имя это то, что нужно для других А самому можно жить и без имени Оно, собственно, ни для чего и не нужно Но зима сменилась весной А весна летом И неожиданно пришел момент, когда он пожалел о том, что забыл свое имя. Внезапно оно обрело для него совсем другую ценность.